Эпилог. Жизнь это калейдоскоп неожиданностей. Порой мы можем оказаться на вершине счастья, когда мечты становятся реальностью, когда мы достигаем своих целей или получаем долгожданное признание. Но в такие моменты важно помнить, что чем выше взлет, тем больнее падение. Но каждый провал может стать ступенькой к успеху, а каждый успех Напоминанием о том, что наши усилия не прошли даром. Я смогла вынести урок, который преподнёс мне этот мир. Смогла спастись, открыться, освободиться. Сумела справиться со своей ненавистью и примириться с реальностью. Теперь впереди меня ждал новый путь, полный возможностей и надежд. Я больше не боялась ошибаться. Ведь ошибки — часть пути к пониманию себя и своих истинных желаний. Именно поэтому сейчас я стояла на огромной сцене, освещенной тысячами софитов, и держала в руках микрофон. Из зала доносились оглушительные аплодисменты тех, кто верил в меня даже в те моменты, когда я сама в себя не верила. Вот она. Возможность поделиться своей историей, своими мечтами и страхами вживую. Сердце колотилось от волнения. Руки тряслись, но голос не дрожал. Ощутив невероятный прилив сил, я глубоко вздохнула и открыла глаза. Здесь были родные, друзья и много-много незнакомцев. Но поддержка каждого из них Много для меня значило. Я приготовилась сказать свои первые слова. «Всем привет!» Спустя долгие месяцы поисков и внутренней борьбы, я здесь. Я поблагодарила поклонников за долгое ожидание и веру в меня. С каждым понимающим кивком и улыбкой чувствовала, как связь между мной и аудиторией становилась крепче. Это были не просто мои фанаты, а мои единомышленники. Все знали, каково это — проходить через потери и разочарования. Никогда не бойтесь быть собой. Никогда не позволяйте никому уничтожить ваши мечты. Мы все имеем право расти и совершать ошибки. Давайте вместе сделаем этот мир ярче. После этих слов я взяла гитару, и зал взорвался овациями. Это был лучший момент в моей жизни. За кулисами ждали те, кто помог мне пройти весь этот путь. Мама, папа, Итан, Кайли, Молли, Рик и даже Питер Сэм. Завершив концерт, я направилась к ним. Несколько дней назад Рик и Молли объявили о своей помолвке. Я была бесконечно рада за ребят и гордилась тем, что мы с Итаном приложили руку к их воссоединению. После поездки в Норвегию я долго сомневалась над предложением стать редактором в его журнале. Решила сначала просто что-то опубликовать. Когда в свет вышла моя первая статья, издательство Итана вышло в топ самых популярных в мире. С того дня я официально работала на него. Питер предлагал мне вернуться, но теперь мне это было не нужно. Мы наладили отношения и остались хорошими друзьями. Как и Сэм. Да, Питер ее не уволил, которая, как оказалось, тайно следила за моим творчеством все эти годы и попросила достать билет на концерт. Старые обиды остались в прошлом. А самое главное, что рядом был Итан, моя любовь, мой друг, мой союзник. Ах, да, и будущий муж. Наша история только начиналась.